ga Vasishtha Рама спросил: Если бесконечное сознание с его неотъемлемой силой единственная реальность, как индивидуальное сознание приобретает кажущуюся реальность в этом единстве? Васиштха ответил: Только в разуме невежественного человека как отраженная реальность возникает ужасное привидение индивидуального сознания. Никто, включая ученых мужей или мудрецов, не может с определенностью сказать, что это такое, потому что оно лишено любых указаний на свою сущность. В зеркале бесконечного сознания видны бесчётные отражения, которые составляют видимость этого мира. Это и есть индивидуальные сознания. Индивидуальное сознание это небольшое волнение на поверхности океана Брахмана или небольшое движение пламени свечи в комнате с закрытыми окнами когда в этом слабеньком волнении бесконечности бесконечного сознания затуманивается проявляются кажущиеся ограничения сознания это тоже свойственно бесконечному сознанию это ограничение сознания называется индивидуальным сознанием как искра от пламени попав на легко воспламеняющуюся поверхность превращается в независимое пламя, так и ограничение сознания, подпитываемое скрытыми тенденциями и памятью, уплотняясь, становится эгоизмом, чувством эго или чувством собственной важности. Это чувство не является отдельной реальностью, но индивидуальное сознание видит это как реальность, как синеву небо. Когда эгоизм начинает поддерживать свои собственные понятия, возникает разум концепции независимого и отдельного сознания, маи или космической иллюзии, космической сущности и т.д. Разум, поддерживающий эти понятия, создает воображение природные элементы землю, воду, огонь, воздух и пространство. Вместе с ними тот же разум становится искрой света, хотя на самом деле является самим космическим светом. Потом он уплотняется, создавая разнообразные бесчисленные формы где-то он становится деревом или еще чем-то, где-то птицей или кем-то еще, где-то привидением, где-то полубогом и так далее. Первое из таких изменений становится создателем Брахмой. Он создает остальное мыслью и желанием. Так индивидуальное сознание, карма, бог только вибрация в сознании из которой следует всё остальное. Создание разума это только волнение в сознании. Мир существует в разуме. Он кажется существующим из-за неточности видения, недопонимания. На самом деле это не более чем долгий сон. Если это понятно, тогда вся двойственность прекращается. Брахман, индивидуальное сознание, разум, майя, делатель действие и мир всё видится как синонимы единого, недвойственного, бесконечного сознания. Васиштха продолжил. Одно никогда не становится множеством, о Рама. Когда множество свечей зажигаются одна от другой, Во всех горит одно и то же пламя. Также единый Брахман кажется множественным. Когда рассматриваешь нереальность этого многообразия, освобождаешься от страданий. Ограниченное сознание это только ограничение сознания. Когда уходит ограничение, остается спокойствие. Для носящего башмаки весь мир выстлан замшей. Что есть этот мир? Ничто, только видимость. Как ствол банана ни иное, как листья. Ствол бананового дерева состоит из листьев, обернутых друг вокруг друга. В нем нет ствола как такового, или, по крайней мере, так считается. Примечание редактора. Как под воздействием алкоголя можно увидеть любые иллюзии на пустом месте, так разум заставляет видеть разнообразие в единстве. Как для пьяного дерево не стоит на месте, так невежественный человек видит движение в этом мире. Когда разум ощущает двойственность есть и двойственность, и ее обратная сторона единство. Когда разум отказывается от восприятия двойственности, нет ни двойственности, ни единства. Когда упрочился в единстве бесконечного сознания, будь ты спокоен или вовлечен в работу, ты будешь в мире собой это также называется состоянием знания пустоты или ничего. Из за волнений разума кажется, что сознание становится объектом знания. Тогда в разуме возникают всякие неверные понятия: я рожден» и так далее. Такое знание не отлично от разума поэтому оно известно как невежество или заблуждение. Чтобы избавиться от болезни сансары или кажущегося мира, нет другого лекарства, кроме мудрости и самопознания. Только знание лечит неверное восприятие змии вместо веревки. Когда есть знание, в разуме нет стремления к чувственным удовольствиям, которые только усиливают непонимание. Поэтому, если возникает желание, не исполняй его. Разве это трудно? Когда в разуме поддерживаются понятия об объектах, разум беспокоен и взволнован. Когда в нем нет объектов или идей, Мысли в нем не шевелятся. Когда есть движение мысли, мир кажется существующим. Когда движение прекращается, прекращается и восприятие мира. Само движение мысли называется ограниченным сознанием, причиной и действием. Это и есть то семя, из которого вырастает проявление мира. Затем следует создание тела. Васиштха продолжил. Движение мысли существует по разным причинам. Кто-то освобождается от этого за одну жизнь, а кто-то за тысячи жизней. Когда мысли движутся, невозможно увидеть истину. Тогда есть чувство я, это моё и так далее. Проявление мира пробужденное состояние сознания. Эгоизм состояние сновидения. Разум состояние глубокого сна. А чистое сознание четвёртое состояние или непротиворечивая истина. За четвёртым состоянием абсолютная чистота сознания тот, кто утвердился в этом состоянии, находится вне страданий. Как утверждают, причиной кажущегося мира является абсолютный Брахман. Точно в таком же смысле небо, пространство является причиной роста дерева, так как небо не препятствует росту, оно способствует или является причиной роста. На самом деле, Брахман не является активным причинным фактором. Это осознается в процессе познания. Как человек, копающий яму в твёрдой земле, обнаруживает пустое пространство, так и ты по мере продвижения в познании найдешь истину. Всё есть ничто иное, как бесконечное сознание. Рама спросил: "Расскажи мне, как творение стало столь обширным?" Васиштха ответил: "Вибрация в бесконечном сознании неотличима от самого сознания. Как из этой вибрации проявляется индивидуальное сознание, так из индивидуального сознания проявляется ум." потому что индивидуальное сознание думает сам ум увлекается понятиями о пяти элементах сам и становится пятью элементами о чем бы ни подумал этот ум только то он и видит затем индивидуальное сознание проявляет органы чувств один за другим язык глаза нос и так далее Между умом и чувствами нет причинно-следственной связи, но есть совпадение мыслей с проявлениями органов чувств. Ворона садится на пальму и в то же время случайно с пальмы падает кокос, а кажется, что ворона его сбила. Так первое космическое индивидуальное сознание начинает свое существование. Рама спросил: "О святой, если непонимание на самом деле не существует, почему вообще надо беспокоиться о просветлении или непонимании?" Васиштха ответил: "Рама, эта мысль должна возникнуть в свое время, вовсе не сейчас." Цветы распускаются и плоды созревают в положенное им время. Космическое индивидуальное сознание издаёт Ом и одним только желанием создает разнообразные объекты. Как создатель Брахма возник из за желания, так и червяк возник из за желания. так как последний застрял в нечистотах. Его действия мелкие. Разница просто иллюзия. Воистину, нет создания, а потому нет и разделения в нем».